сказал полковник Шерифство с неубедительной улыбкой. У нас есть все шансы, мадам, прогремел адмирал Бримэйс, шарахнув по столу своей трубчатой ручонкой. Его тело в великолепной форме со сверкающими наградами, похожее на аккуратную модель дирижабля размером с небольшого бегемота, всплыло в воздух. Нам только пораженческих разговоров не хватало. Да еще здесь. У нас стало на семьдесят кораблей меньше. Спокойным голосом напомнил ему полковник шерифства. Но у нас осталась воля к победе, сказал Бремейс. А это важно. И у нас есть масса кораблей и строятся новые. Он посмотрел на Салауса, который кивнул, стараясь скрыть презрение. Если только они способны действовать, пробормотал владетельный администратор Вариэль. «У этого представителя Цесарии казалось был зуб лично на Салауса. Правда, тот не ведал почему. Ну с этим вопросом мы уже разобрались, быстро проговорил первый секретарь Хюипцлаггер, скользнув взглядом по Салаусу. Если есть проблемы со строительством кораблей, я не сомневаюсь, экспертиза их выявит. Теперь давайте сосредоточимся на том, что еще нужно сделать. Салаус установилось все скучнее. Ну что ж, почему не сейчас посольство, сказал он, оглядев присутствующих. Вот что я хотел бы предложить посольство к наскиронским насельникам, чтобы закрепить достигнутый мир и не допустить больше никаких недоразумений между нами, попытаться вовлечь их в оборону системы юлюбиса и если возможно, позаимствовать у них, ну, лучше легально, некоторые из их крайне впечатляющих видов оружия, которым они, судя по всему, владеют. добыть само оружие или подробные сведения о нем. Так-так, покачал головой Хьюипфлаггер. Ох, ох, я смотрю, наш друг, большой дипломат, поделился своими наблюдениями в Риэль, изобразив полууездёвку, полуулыбку. А для защиты посольства, вне всяких сомнений, понадобятся новые, предположительно приспособленные к газовой атмосфере корабли, возразил Бримэйс. Разве у нас уже нет посольства? спросил Товин. Полковник Сумджемён посмотрел на него прищурив глаза. Нет. Заседание все же длилось не целую вечность, наконец оно завершилось. Вечером Салоус встретился со своей новой любовницей в доме на Водяном столбе на Мурле, где впервые увидел ее по-настоящему в истинном свете дня и решил, что да, она может его заинтересовать. Это произошло за завтраком в присутствии его жены и ее новой подружки-любовницы. Фасса и Близняжек Сегрет на следующий день после их похода в наркотерию в Бугитауне. Летай крылоша Юмерит двигался высоко среди прозрачного газа между двух высоких облачных слоев, направляясь в толстую бесконечную газовую струю, словно пытался не отстать от звезд, крохотных, суровых и далеких, мелькавших время от времени сквозь желтую дымку. И тонкие проворные облака янтарного цвета, постоянно бегущие впереди. Гигантский аппарат напоминал тонкое и крыло с гондолами двигателей, расположенными волнообразно. В ширину он имел 10 километров, в длину всего 30 метров и 20 в высоту. Эта тонкая нить вечно перемещалась, как подвижный погодный фронт, мелькающий время от времени сквозь громаду туч внизу. С аппарата свешивались насельники, сотни насельников. И к каждому, как к заправляемому в полете дирижаблю, от задней стороны крыла тянулся шланг. Насельник пребывал в свободном от вихрей газовом мешке внутри простых алмазных капсул, открытых сзади и на человеческий взгляд напоминающих две сложенные чашечками ладони, погруженные в длительный наркотический транс, переведенные в замедленный временной режим, отчего скорость полета оказалась им в двенадцать или шестнадцать раз выше, чем была на самом деле. Огромные континенты облаков пеной проносились внизу, поток звёзд бешено накатывал сверху, клочковатые берега пролетали мимо, как тряпье, подхваченное ураганом. Свисающие насельники наблюдали за мельтешением дней и ночей, будто глядели в огромный стробоскоп и чувствовали, как планета поворачивается под ними, словно разматывая их жизни. Фасин так выбрался из ракетного клипера и подбирая нужную скорость, осторожно подлетел вплотную к кораблю, потом очень медленно прикрепил свой газолет снизу к колмазному вместилищу с младым мудрецом Зоссо внутри. Худым, темным, довольно потрепанного вида носельником в возрасте около двух миллионов лет, Фасин перешел в режим медленного времени. Крыло Тучи, звезды, все, казалось, увеличило свою скорость, помчалось как при быстром прокручивании. рев двигателей и вой газовых струй усилились и стали выше по тональности, превратившись в высокий, пронзительный, далекий плач, а потом их стало вообще не слышно. Насельник над ним, казалось, подергивается и подрагивает в своей маленькой перевязи. Он дождался, когда фасин синхронизируется с ним и послал кем бы вы могли быть, персона Я человеческое существо, сэр. Наблюдатель при Наскиронском дворе. Нахожусь в газолете, своего рода скафандре. Меня зовут Фасин Фасинтак, я из клана Бантрабл. А меня зовут Зоссо. И я ниоткуда конкретно, Отсюда. — Хороший здесь вид, правда? Хороший. Однако я полагаю, вы здесь не для этого. Вы правы, не для этого. Вы хотите меня о чем то спросить? Мне сказали, что мне нужно попасть в одно место, о котором я никогда не слышал. И там я встречу насельника, который мне нужен. Мне сказали, что вы можете посодействовать. Конечно, могу. Если только захочу. Ну, то есть я хочу сказать, если еще кто-то обращает внимание на то, что говорит старая глупая вешалка для крыльев, кто может сказать? Не уверен, что я сам, будь я молодым ура-капитаном, стал бы слушать личность такую ветхую и старомодную, как я. — Да Я бы, наверное, сказал что-нибудь вроде: "Что слушать этого старого болвана?" О, прошу прощения, молодой человек, кажется, я отвлекся. — Так куда бы вы хотели попасть? В место, которое, судя по всему, иногда называют хострум. На следующее после сражения в шторме утра сам Друнисин в одиночестве явился в помещении, которое фасин делил с двумя насельниками. "Мы продержали вас достаточно долго. Вы свободны." На следующие двадцать дней в вашем распоряжении ракетный клипер. Прощайте. Вот вам, пожалуйста, пример немногословного насельника, заметил Айсул Хострум. Переспросил Зоссу: "Нет. Я тоже о нем никогда не слышал". Он послал ответный сигнал, и в это время их обволокла ночь. Это в Апалейине или рядом? Послал Фастин Он, видимо, обращался к старому насельнику в тот момент, когда тот ненадолго утратил способность к общению, что-то связанное с Аополиином. Все это делалось по совету Волсиера. Фасину в своей базе данных нигде не удалось найти упоминание о месте под названием Аополиин. Он уже начал думать, что при сканировании памяти, к которому его подвергли, прежде чем отпустить, с из-зато повредились системы хранения информации его газолёта. А! послал зоссу ауполеин да слышал ну что ж в таком случае я бы на вашем месте поговорил с кверсером и джанатом да именно они вам нужны я бы сказал скажите им что я вас послал да и попросите чтобы они вернули мне мой мантейный шарф может что-то из этого и получится но никаких гарантий помните кверсер и джанат вернуть ваш мантейный шарф Старый насельник, чуть дернувшись, откатился немного назад и посмотрел вниз на Фасина. Должен вам сообщить, что это был великолепный мантейный шарф. Он вернулся на прежнее место и снова уставился в бесконечный поток облаков и звезд дней и ночей. Он бы мне здесь пригодился, тут ветрено. Глава 5. Условия пропуска. Куда? Куда вам надо? Хострум неподалеку от Ауполеина, — сказал Фастин. Мы не знаем, где Хострум. Мы не глупые. Это я не глупый, а Жаннат, кто его знает? Я, общаясь с тобой, полностью получил мой крет минимум бестолковости. — прошу простить моего напарника. Мы спрашивали у вас подтверждение, потому что были потрясены вашей невразимой непохожестью на что бы то ни было. Итак, вам нужен Хострум? Да, сказал Фастин, и послал вас Зоссу. Все еще переживает из-за своего дурацкого шарфа. Ну, по крайней мере, это неплохой пароль. Хострум. Хострум. Нет проблем. С как тут нет никаких трудностей, вопрос зачем? С как все просто. С как все просто. Проблема определённо в зачем. Типа зачем дергаться? типа зачем нам это вообще? Так зачем? Риторический вопрос. Это должно быть общее решение. Абсолютно. ЗОС просит. Да, ЗОС. Как мы поможем?